Глава двадцать шестая. Синяя борода. И что это значит? Изабель вновь развернулась ко мне, выходя из магического круга через грань своей стихии. Три года назад открылся межпространственный разлом в параллельный мир, который мы назвали Бездной. Разлом мы запечатали. Но маги, принимавшие участие в том ритуале, получили талику силы бездны. «И вы с Маркусом тоже», — проговорила она, глядя перед собой. «Это магия другого мира, потому она воспринимается чужой». Изабель кивнула, подтверждая свои ощущения. Я сделал шаг к ней, потянулся к ее рукам. А она вновь бросила затравленный взгляд к шкафам. Спросить или что-то сказать я не успел. В комнату стремительно вошел Маркус, таща на спине мужчину. Плащ его был испачкан, местами порван. Да и сам он демонстрировал синяк на скуле. Увидев Изабель, он резко остановился, выругавшись себе под нос. Она громко ахнула, широко распахнутыми глазами, глядя на потрепанного Маркуса и мужчину в форме. — Это же полицейский! Пробормотала она, взглянув на меня испуганно. «Что это значит, Николас?» «Не волнуйся, Изабель. Все в порядке. Так надо». Говорил уверенно, хоть внутренне был зол и раздосадован. Не так она должна была узнать правду. «Зачем может понадобиться похищать людей?» Она обняла свои плечи руками, еще отступая от меня и затравленно оглядываясь. Маркус же двинулся к нам, после чего положил мужчину в центр круга. «Времени нет!» – коротко бросил он. «Изабель!» – резко приблизившись, я развернул девушку к себе за плечи. «Мы должны помочь ему. Иди к себе!» – вложил в ее ладонь связку ключей. «Я спущусь и все тебе объясню». Изабель вновь неуверенно взглянула на бессознательного мужчину. Плечи ее дрожали, и я всеми фибрами души ощущал ее тревоги, страхи и сомнения. Только Маркус был прав. Время поджимало. Еще немного, и нам придется убить этого полицейского. А пока был шанс спасти, нужно пробовать. Правда, это зрелище не для Изабель. Ей лучше дождаться меня в комнате. Коротко кивнув и уже не глядя на меня, Изабель бегом бросилась на выход. Сердце кольнуло беспокойством. Я даже сделал шаг за ней, но укрик Маркуса заставил очнуться. «Быстрее, Ник!» «Точно, сначала дело». Уже решительно я вошел в тетрограмму, вскинул руки, призывая потоки силы, а мыслями потянулся к тому темному пятну резерва, который навечно заняла бездна. Грани круга вспыхнули, наливаясь огнем. Три стихии и сила бездны слились в разноцветный поток. Мужчина закричал, забился на полу, запрокинув голову и заламывая руки. Лицо его исказилось жуткой гримасой боли, а в глазах вспыхнул голодный огонь бездны. Полицейский хрипел и метался, пока круг действовал, и резко обмяк затихнув. Грани круга мигнули, прекращая свое действие. Я припал на колени, тяжело дыша. Использование силы бездны не проходило бесследно. Всегда наступал откат, требующий восполнить трату сил вдвойне. Моего резерва хватало. Но бездна требовала силу извне, потому суставы ломила болью, голова кружилась, а голод воспринимался своим. Не встреть я Изабель не смог бы провести как прошлый ритуал, так и этот. Она еще не знает, что, передав мне силу, спасла несколько жизней. В том числе и этого полицейского. «Ник!» — позвал Маркус. Подняв затуманенный взгляд к брату, я увидел его уже возле мужчины. «Пульса нет, он умер». Выругавшись про себя, я подполз к мужчине, положил одну ладонь на покрытый потом лоб полицейского, а вторую на солнечное сплетение. Нет, сердце еще бьется, но очень слабо. Сейчас дадим ему немного сил. А дальше он уже как-нибудь сам. И мужчина ранен в бедро. Кровотечение еще не остановилось. Сердце ударило сильнее, когда по жилам пробежались потоки исцеляющей магии. Маркус без слов протянул мне кинжал, которым я разрезал одежду на мужчине, чтобы очистить рану и залечить ее. Что произошло? На меня напали, когда я отвозил домой последнюю девчонку. Рыжую. Этого ранил, остальные сбежали. Он был на третьей стадии, и я не стал их преследовать. Повез к тебе. Ты успел в последний момент. Опершись на руку, я поднялся с пола. Голова кружилась, а в теле поселилась неприятная слабость. я и мне нужно ей все объяснить». Маркус, понимающе кивнул, тоже поднялся на ноги. Только кровь с рук смой, а то и ей придется сердечко лечить. Бросив недовольный взгляд на брата, я решил промолчать. Понимаю, что он спешил, но мог же предупредить. Должен был слышать ее мысли, знать, что она со мной здесь. Но это уже не важно. Правда, обрушилась на нее быстрее, чем я успел рассказать все сам. Теперь предстояли объяснения. Почти бегом я спустился в жилой коридор, а оттуда пробежал к себе в покое, чтобы смыть кровь с рук. Даже двери за собой не закрыл, сразу прошел в купальню. Хорошо помыл руки, остановился уже в спальне, осмотреть себя в зеркале на наличие крови на одежде. Взгляд вдруг зацепился за отражение. Мои ключи от башни лежали под креслом. Вот, значит, куда они запропастились. Наверное, вчера выпали из кармана, а я сам же сдвинул кресло ближе к столу, скрывая их от взгляда. Присел возле кресла на колени и достал связку. Нужный ключ был здесь. Только он был в чем-то буром, похожим на запекшуюся кровь. И след этой крови был мне знаком. Когда Изабель случайно порезалась, я запечатлел этот след, чтобы иметь возможность всегда найти ее. Мысли прострелила тревогой. Ночью она пришла в спальню с порезанной ладонью. И видел я ее как раз возле кресла. Получается, она поднималась в башню. Следовательно, видела тех людей. А следом Маркус принес бессознательного полицейского. Боюсь представить, что за выводы она сделала. «Проклятье!» — рванул прочь из покоев, поняв, что почти не чувствую, Изабель. Миновав коридор, я рывком распахнул дверь ее покоев, ворвался в комнаты, но обнаружил то, что уже и так чувствовал. Изабель пропала. Судя по всему, сбежала. Я рванул к окнам, пытаясь разглядеть сквозь снежную пелену двор. «Конечно, кареты уже не было». У Изабель было достаточно времени, чтобы скрыться, пока я возился с полицейским. Нужно скорее нагнать ее и все объяснить. В коридоре я столкнулся с Маркусом, который направлялся в свою комнату. Наверное, ужас всей ситуации отпечатался на моем лице, потому что Маркус с беспокойством спросил. «Что случилось?» «Изабель взяла карету и уехала. Нужно ее нагнать». «Нагоним». Уверенно сказал он, явно пытаясь меня успокоить. Дорога в плохом состоянии, она недалеко уехала. Дальше действовали в спешке. Забрав из комнаты теплые вещи, я уже на ходу накинул их, следуя за Маркусом вниз. Быстро оседлав лошадей, мы покинули пределы замка и погнали их по заснеженной дороге. Снег валил сплошной пеленой, затмевал взор, забивался в нос и рот. Пришлось замедлиться, чтобы банально не угробить лошадей. Мы были в паре километров от города, гоня лошадей через заснеженный лес, когда заметили карету. Только первая радость смылась тревогой. Карета наполовину съехала с дороги, а все двери были распахнуты. Подъехав ближе, я прыжком соскочил с седла, заглянул в карету. Но Изабель здесь уже не была. Зато хорошо был виден ее след. Судя по всему, она выпрыгнула из кареты и побежала в лес. «Кучер без сознания!» – раздался голос Маркуса. «Чем-то ударили по голове». Грудь сжала тисками. Никогда прежде мне не было так страшно, как в этот миг. Тревога не давала сосредоточиться на ощущениях, и я просто бежал, по колено утопая в сугробах. Бежал и боялся найти Изабель уже мёртвой. Сердце вздрогнуло, когда я остановился у места, где обрывались все следы. На небольшом пятачке взрытого снега ярко выделялось место, где Изабель упала. Присев на колено, я смахнул снежинки, обнаружив капли бурой крови на снегу. Сзади подбежал Маркус. Брат положил ладонь на моё плечо, стиснул его до боли. «Ее похитили», — сообщил я очевидное, прикрыв глаза и силой воли отодвигая все эмоции. «Ты ее чувствуешь?» «Нить нашей связи слаба, а сама Изабель, кажется, бессознание». Подняв ладонь над каплями крови на снегу, я направил импульс магии. «Она в городе, не так далеко». «Похоже, это дело рук тех двоих напавших на меня одержимых». Я поднялся на ноги, развернулся, махнув брату рукой, указывая на дорогу. «Мы найдем ее», — уверенно произнес он, заглянув в мои глаза ободряюще. «Лишь бы не опоздать».